Свой лик печальный, бел и светел. Зима учился в Щукинском и сдавал дипломный спектакль. Таких актеров, которые нужны были ему, не обученные декламировать и представлять, а красивые, смешные, обаятельные, чтоб гибкое мышление, легкая пластика и сочный голос не хватало. Словом, задача сложная. И если женщин в его театре было достаточно, даже с лихвой, Благодаря романтической внешности самого режиссера, то мужчины были дефицитом. И вот когда в мебельном цеху он с художником уже заказывал декорации, ему встретился Пата. «Почему Пата, травматолог, врач-спасатель, оказался у нас? Почему он встретился с Зими в мебельном цеху?» «Недаром», — говорил Боря Гадай, — «птица-грузин из птицы Ризо, Габриадзе». Эх, пропадем мы, грузины, среди крашенных блондинок. И правда, эх, грузин скала. А вот женщины — грузинская традиционная национальная слабость. Поэтому Паата как-то ослаб и поддался. Словом, втрескался страшно в нашу местную красавицу Галю. Она там в Грузии на лыжах спускалась с горы и упала. Она упала, а Паата погиб. Вот смотрите, Галя подвернула ногу там, на лыжном курорте, так. Врач обычный, что должен был записать в Галином анамнезе? Там нога, связки, то да сё. И общий вид больного. Кожные покровы, бледные, так? апата. Мало что везде писал ни слово «конечность» или «ступня», а «ножка». Так еще и зафиксировал в Галиной карточке. Твой лик печальный белый светел. Но Галя некогда была обращать внимание на грузинских поэтов. Она спешила домой. Поэтому, как только смогла ходить, тут же уехала – не обратив внимания на влюбленного героя-спасателя. И Паата ломанулся за ней следом, благо у нее в карточке был адрес. «Так он что придумал, этот пата Приехал к нам, так? Покрутился, изучил обстановку. Сначала планировал медленно и важно ходить мимо галиных окон, чтобы она из окна его увидела и страшно удивилась». «Эй, мама, иди посмотри, так это же Паата, мой знакомый врач-спасатель, когда я на лыжах падала с горы, а он мне из сугроба выкапывал». Галя, к слову тогда, чтобы вы знали, жила на втором этаже. Так вот, Паата собирался фланировать мимо ее окон на ходулях, делая вид, что просто так приехал сюда отдохнуть и прогуливаться туда-сюда, что у Гали, ее мамы и сестры, речь временно отняла от неожиданности». Вот вдруг в окне проплывает фигура Пааты, и он даже головы не повернет на их изумленные физиономии. Шагает, курит, гуляет, скучает, такой латный, под жарой. Мол, а что, нельзя, что ли? Где я хочу такой красивый, там и разгуливаю. Для чего это все? Эффект неожиданности, понимаете, да? А потом быстро приедет мама Пааты, брат Пааты Важа, и жена брата Пааты Марина и куда галидеться тогда. Учитывая, что все они мало что врачи, так еще и поют, как ангелы. А в грузинской музыке много воздуха, она держит тебя на поверхности, не дает утонуть, а наоборот, с каждым тактом поднимает тебя все выше и выше. И дальше дело техники. И когда Паата уже заказывал хадуле, правильно, в мебельном цеху, там познакомился с Зигмундом. Зигмунд с бородой, трубкой и в черном свитере эффектный, такой красивый, почти как грузин. Хитростью подружился с Паатой, потому что такого пригожего актера нельзя было упустить. И Паату увлекся этой замечательной идеей вскружить голову девушке Гале не только трюками на ходулях, но и произвести хорошее впечатление через искусство. А ходули могли и подождать до следующего решительного шага. И Паата... Как дефицитный актер на первых ролях стал качать свои права. Интриганы вы, кричал Пата, вы все хотите играть наших, а Пата должен играть фашистского старосту Стыцука? Да? Я что, дурак совсем? Да? Пата что себе враг? Пата что своей маме враг? Моя мама, знаете кто? Она в молодости танцевала в Доме культуры города Рионе. Прекрасный танец, моя мама. На все праздники танцевала, моя мама. Танцевала, танцевала, прыгала, прыгала, кружилась, кружилась. Демонстрировала в танце любовь и уважение к партии. А в конце танца моя мама с длинными косами, молодая такая, гибкая и прекрасная, из большой вазы доставала портрет Сталина и Мао -Дзидуна и поднимала высоко вверх двумя руками. «А вы хотите, чтобы Пата, потомственный грузинский и немножко китайский патриот, играл классово чуждую его семье роль иссесовского прихвостня, старосту в кожухе, с повязкой на руке и в кепке на голове?» «Конечно, Пата хотел играть только хороших, потому что мама приедет специально, и братва же приедет» и жена брата красавица Марина. Потом что, будут рассказывать дома соседям, что Пато играл фашиста? И соседи к его приезду выставят в чердачном окне пулемет, недолго разбираясь. Не буду играть фашистского старосту. Тогда я ухожу, Зигман, ухожу. А что ты хочешь, Паата? Это же театр. Такая пьеса про войну, пата. Надо, Паата. Паата схватился за голову и завыл. Маму мою пригласил, брата важу пригласил, Марина же до брата приедет, мою девушку сватать приедет. Ножика сейчас нет тебя зарезать, каважный Зигман, пистолета нет тебя застрелить, слов плохих нет тебя оскорбить. Заманил меня хладнокровно, а сам меня фашистским старостой делает. У нас в роду никогда старост не было, меня даже в школе хотели старостой выбрать, так я отказался. Я хочу играть раненого героя, чтобы сдержанно стонать, чтобы лицо мое прекрасное искривило страданием, чтобы моя девушка пришла в театр и увидела, какой я сильный и мужественный, чтобы она обливалась слезами и гордилась, что попала под мое обаяние через мой образ храбреца и силача, Сережки ей подарю, моей красавице. Купил сережки моей Гале и ее маме. Скажи, возьмет ее мама из рук фашиста сережки в бархатной коробочке? Не буду тебе выступать. Все, пойду ходу ли доделывать, чтобы мимо гальных окон гулять. Зигмунд махнул рукой и отдал Пате роль советского партизана. Раненого. Легко, но в голову. Странно, а почему он тогда хромал? Почему Паата хромал, когда выходил на сцену, опираясь на... Леньку Десяткина, тоже советского партизана. Паты легко раненый, но в голову переигрывал. Кроме того, Зигмунд весь текст отдал Леньке. У Леньки почти не было акцента. У Гришки-постельника был и Пааты был, а у Леньки почти не было. Но Гришка очень хотел слова, а ему дали только «это мы партизаны». Гришка заявил, если не дадут ему слова, он идет. По примеру, Пааты стал шантажировать отчаявшегося Зигмунда. Гришка очень хотел говорить много слов и петь любимую песню своего папы, песню про войну. Ну пусть не петь во весь голос, развернув грудь, как Николай Гнатюк, но хотя бы напевать, вот так. «Казаки, казаки, едут-едут по Берлину наши казаки». Но Зигмунд сказал, что песня эта не годится. И не потому, что Гришка не казак, а потому, что песня эта — отражает взятие Берлина, а в пьесе, которую ставил Зигмунд, до Берлина было еще ох, как далеко. Кстати, этот казак Гришка и жена его Ада потом таки уехали в Германию. Обиделись на все окончательно и уехали. Катались по Берлину наши казаки. Но это было потом. А тогда все были увлечены, готовились к премьере. Пате дали в спектакле петь под гитару и парочку реплик, где, как считал Зигмунд, не будет очень слышно акцент пааты. Короче, хата такая, украинская. Там крестьянка Валентина, вдова лесника, пышная и шикарная. Почему она губы накрасила, простая лесничиха времен Великой Отечественной войны? Почему глаза подвела, как Майя Кристалинская? и никто не успел ее поймать в кулисах, щеки и губы оттереть. Так и вышла, со старинным утюгом в руке, мотала им, мотала. Мать Паты, та самая, которая в молодости танцевала танец лояльности к коммунистической партии, осведомленная целиком о содержании пьесы, сообщила соседям по зрительному залу, Гале, Галиной сестре и Галиной маме. И это... «Вдова лесника. Она охлаждает утюг». «Мы видим», — вежливо ответила Галина мама. Она очень настороженно относилась к попыткам Пааты наладить отношения. Она предупреждала Галю, что у грузина, конечно, большое, горячее, но очень вместительное сердце, что в него помещается много девушек с печальными белыми светлыми лицами. Вдруг стук. «Кто там?» Кокетливо поинтересовалась простая крестьянка Валентина, вдова лесника с утюгом. Гэта — громким, но интимным шепотом из-за кулис сообщил Ленька Десяткин. «Мы партизане!» — уточнил Гришка-постельник, партизан, раненый в ногу. «А вы кто, русские?» Забеспокоилась Валентина, приставив ладошку козырьком к лбу как будто в поле, глядя в кулисы. «Ну, конечно, русские!» — жаром нетерпеливо подтвердил Гришка-постельник. «Савицкие!» — деловито уточнил Пата. а, -а, -а, -а, -а задумчиво протянула простая, нарумяниная, с подведенными глазами крестьянка Валентина с утюгом. «Ну, тогда входите». И эта подозрительная тройка русских партизан практически выпала в обнимку из-за кулис на сцену. Они дружно вывалились, бережно поддерживая друг друга. Вот тут-то с перевязанной головой и захромал для пущей, видимо, важности, опираясь могучей рукой горного врача-спасателя о плечо хрупкого фотографа Ленечки Десяткина. С другой стороны, как близнец к Леньке приклеился Гришка-постельник, раненый непонятно во что. Втроем они бойко подскакивали, несколькими ногами сплетясь навечно, и допрыгивали до лавки, покрытой домотканной дорожкой. Там дальше по сюжету было так. По замыслу драматурга раненые солдаты ждут грузовик, который должен за ними приехать в лес забрать их в тыл, кого в госпиталь, а кого дальше на фронт. Но грузовика все нет, а фашисты наступают и наступают, и уже слышно канонаду, взрывы, фашистские мессершмитты, а конкретно слышно, как Зигмунд в кулисах, Астервинела молотит палкой по старому письменному столу, на котором лежит кусок жести. Пата с его друзьями все это мужественно терпит, хотя сам Пато уже нет-нет, да и бросает ненавидящие взгляды в кулисы, где не на шутку увлекшись, резвится со своей палкой Зигмунд. Фашистского наймыта Стецука играл безотказный могучий Федя Чупак. И когда он, мрачный и заторможенный, медленно вошел на сцену, Пато вдруг услышал нежный Галин вздох. «Ах!» Пата хищно зыркнул в зал. Еще этого не хватало, чтобы его Галя восклицала «Ах!» при виде какого-то полицая Федя Чупака. «За Родину!» — крикнул Пата «За Галю!» И, поправ весь текст, весь сюжет, кинулся на Федю. Его раненые собратья, не растерявшись, рванулись следом. Потасовка получилась нешуточная — и из зрительного зала на сцену полезли друзья Чупака. К советским партизанам присоединились ветераны войны, которых пригласили на спектакль, потом брат Пааты Важа, горячий человек, и Галин папа. Зал восторженно ревел. Мама Пааты кричала из зала, «Вперед, сынок, надавай им как следует!» За кулисами бегал Зигмунд и в отчаянии рвал на себе кудри. Такого чудесного представления город еще не видел. Занавес дернулся и растерянно поплыл, закрывая схватку в самом разгаре. Диплом засчитали, говорят, что это расценили как современное прочтение, как новый подход, когда в действии активно вовлекается зритель. Галь, конечно, согласилась выйти замуж за героя-спасателя Паату, тем более, что он первым бросился на фашистского старосту. А Зигбунда пригласили работать в наш областной музыкально-драматический театр имени Ольги Кобылянской. Но что-то у него там не сложилось. Потом он уехал в Израиль, а там сейчас война, не театральная совсем. Настоящая война. Кстати, Паата и Галя тоже там. Их сын, парамедик, работает в госпитале.